Достав из заднего кармана его кремовых брюк плоский браунинг, сунул ему в правую руку, чуть придерживая ее за плечо. «Если ты решишь изловчиться, — подумал Штирлиц, — пальнуть в меня, — подумал он, — раздастся щелчок, и тогда все станет ясно. Если же ты выцелишь висок своего телохранителя и нажмешь на спуск...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 Даже врач, загубивший больного, отсидев год в тюрьме, если был пьян во время операции, и потом вернется в медицину, спасет человечеству тысячи жизней, через стерни к звездам. А что может шпион, проваливший сеть? Ту, которая стоила секретной службе миллионы долларов, годы работы... чья информация положила начало новому курсу, в который были задействованы политические деятели, директора банков, командиры армейских подразделений и руководители внешнеполитических ведомств. Что ему делать, если благодаря его оплошности произошел провал такого рода? Росарио плавающе поднял руку и начал выцеливать... висок своего телохранителя. Рука его подрагивала, как он не старался держать ее твердо. Шофер смотрел на него, выпучив глаза. Они, казалось, вот-вот лопнут, вылетят черными брызгами, испачкав белый ковер. Он что-то мычал, мотал головою. Потом начал биться лбом об пол,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 Спросил Штирлиц, стараясь говорить спокойно, хотя тело его било дрожь. Пальцы сделали ледяными, как раньше в Мадриде. «Придвинь его ко мне. Штирлиц легко взял Браунинг из рук росарию, подтащил к нему шофера. Тот пытался кричать что-то, из глаз его катились слезы. Казалось, что это и не слезы, так их было много.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 Морщины сделались такими глубокими, что лоб, виски и щеки стали походить на печеные яблоки. «Ну, так лучше», — спросил Штирлиц. «Тебе удобно, Росарио?» «Да», — ответил тот. Штирлиц снова вложил ему в руку браунинг, Намеренно забыв придержать плечо франкиста. Давай, сказал он, бей. Росаре отбросился назад, выгнул руку и нажал на спусковой крючок. Как только ствол провнялся с лицом штерлица, сухо лязгнула, а потом стало так тихо. То, казалось, все звуки вокруг исчезли, растворились в напряжении большим, чем самое мощное электрическое. «Ну и что?» — спросил Штирлиц.